Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая. Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика.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 «Самолюбие мне дороже!» «Ну, иди», — ответил король. «Что сказать о тихане за облаву?» «Скажи, Беня знает за облаву». И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса, и они вернулись через полчаса. Вот и все.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 В ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и тёлки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молошницы шарахались и визжали под дулами тружелюбных браунингов, в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума Циля, и победа короля стала его поражением.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 Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою двоеру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Ихбаума, мы можем вернуться на свадьбу двоеры Крик сестры короля.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 выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали горько и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя двойра, сестра крика сестра короля, изуродованная болезнью с разросшимся собом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги их Баума,